Глава седьмая Эпиграфы Москва, России дочь любима. Где равную тебе сыскать, Дмитриев, гонение на Москву что значит видеть свет? Где ж лучше, где нас нет, грибоедов? Гонимы вешними лучами, с окрестным гору же снега Сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа Сквозь сон встречает утро года Синее блещут небеса Еще прозрачные леса Как будто пухом зеленеют Пчела задание полевой Летит из кельи восковой Долины сохнут и пестреют Стада шумят и соловей Успел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Какое темное волнение в моей душе, в моей крови.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 Читатель благосклонный В своей коляске вописной. Оставьте град неугомонный, Где веселились вы зимой, С моей музой своенравной Пойдемте слушать шум дубравный Над безыменную рекой В деревне, где Евгений мой, Отшельник праздный и унылый, Еще недавно жил зимой В соседстве Тани молодой. Моей мечтательнице милой, Но где его теперь уж нет, Где грустный он оставил след. Межгор, лежащих полукругом, Пойдем туда, где ручеек, Виясь бежит зеленым лугом к реке Сквозь липовый лесок.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 По-прежнему поет и обувь бедную плетет. Но раз вечернюю порою одна из дев сюда пришла, Казалось, тяжкую тоскою она встревожена была, Как бы волнуемая страхом, она в слезах Пред милым прахом стояла, голову склонив, И руки с трепетом сложив. Но тут поспешными шагами Ее настиг молодой улан, Затянут статен и румян, Красуясь черными усами, Нагнув широкие плеча И гордо шпорами звуча. Она на воина взглянула Горел досадой взор его, И побледнела, и вздохнула, Но не сказала ничего, И молча ленского невеста От сиротеющего места с ним удалилась, И с тех пор уж не являлась из-за гор.